Глава пятая. Маленькое дело принцессы. Бутоны, созданные из камня, вызвали не просто шум, а буквально настоящий взрыв из желающих приобрести его. В замок стали съезжаться все больше и больше желающих приобрести столь удивительную новинку. Причем многие готовы были предложить не только деньги, но и что-то намного ценнее. Правда, помимо всего прочего, большинство магических существ все же приезжали сюда с целью остаться. Энергия, которой обладали земли, манила многих. Они словно стали мотыльками, которые, несмотря ни на что, летели на одинокий свет. И вот еще вчера безлюдные просторы теперь были усеяны разнообразными домами, которые выстраивались в небольшие улицы. И с каждым днем новых сооружений становилось все больше и больше где центром был замок. Не побоюсь этого слова, но еще немного, и здесь образуется настоящий город, который способен по развитию посоперничать из главной столицы королевства. Причем в этом городе были и эльфы, и гномы, и дриады, пикси и русалки, но не было ни одного человека, если не считать меня. Увы, но люди не способны почувствовать этот непреодолимый зов, который заставил многих существ приехать сюда. Однако, возможно, оно и к лучшему. Ведь люди, хоть и не жили здесь, но приезжали за другим. Удовлетворить желание обладать чем-то уникальным и ценным. И розы стали для этого отличной причиной. До сих пор помню этот яркий и жадный блеск в глазах купцов, которые готовы были потратить практически все свое состояние, чтобы заполучить хотя бы один бутон. Им было все равно на цену и то, как его создали. «Скажи им, что пришлось принести в жертву младенцев, они и это примут с улыбкой на устах». В такие мгновения я начинала понимать, почему Деймон так пренебрежительно относился к человеческому роду. Если так подумать, то пока все, кого я встречала на своем пути, были ненасытными и алчными. Их словно мучила жажда, и они никак не могли напиться. Но должна заметить, что даже сталкиваясь с ними, я не особо влияла на беседу. В основном со всеми договаривался демон. Можно даже сказать, что я тут была скорее красивой куклой, нежели той, кого воспринимали всерьёз. Стало предельно ясно, что Дэймону нужен был посредник в этом мире, через которого он бы мог черпать и использовать магию. Более того, я оказалась в теле принцессы, а значит, аристократка. Торг с большинством купцов стал намного проще и быстрее, когда Дэймон использовал моё имя. Что касается магических существ, то они сразу же шли напрямую к демону, чтобы решить те или иные вопросы. Со мной, разумеется, здоровались и уважительно общались, но на этом все. Так или иначе, я была на втором месте. Можно сказать, что я тоже красивое украшение, на которое все смотрят, все любуются, осознают величие. Но если возникли вопросы в работе, то я буду последним человеком, к которому обратятся за советом. Забавно то, что мне на это было плевать. Я никак не реагировала на поведение демона и его слуг. Наблюдала за ним, слушала, как он решает вопросы, но не лезла со своими советами и идеями, не видя в этом какого-либо смысла. Свободное время проводила за чтением книг и поеданием десертов. Однако это не значит, что у самого Дэймона все проходило так, как надо. Как-то вечером я проходила мимо его кабинета и услышала оглушающий грохот. Словно на пол упало что-то тяжелое, сломалось, разбилось, разлетелось в дребезги. И, ко всему прочему, звуки сопровождались откровенным рычанием. «Да как они смеют? Они забыли о том, кто я? Забыли то, как милостив я был в прошлом?» «Повелитель!» — дрожащим голосом произнес гном, падая на колени прямо на разбросанные осколки. Выглянув из коридора, я увидела, как в комнате Дэймона по всему полу были разбросаны осколки разбитой посуды и дорогой вазы, стоящей в углу для красоты, осколки каменного пола и даже оконного стекла. А поверх всего этого безобразия — памятные и скомканные документы. По всей видимости, именно они и стали причиной плохого настроения у Дэймона. Гном же, стоящий на коленях, содрогался всем телом, не зная, как выжить в данной ситуации. «Все хорошо?» — все же решилась поинтересоваться, выглядывая из коридора. «Ваши крики по всему замку слышны». медленно и протяжно выдохнул Дэймон, зачесывая пальцами белые пряди волос к затылку. Он словно старался унять свои негативные эмоции, чтобы лишний раз не напугать меня, хотя в моем положении нужно еще постараться, чтобы напугать. «Нет, ваше высочество», — с улыбкой ответил демон. «Все прекрасно. Просто кое-кто из моего прошлого так со мной и не связался. И я, признаться, слегка опечален этим». «Вот как», — ответила ему, при этом с интересом продолжала наблюдать за гномом, который уже ползал по полу на коленях, при этом бережно собирал все разбросанные документы. Мне стало любопытно, о чем именно речь, поэтому я спросила. «Могу ли я посмотреть?» «Разумеется, нет». Ответил в свою очередь не демон, а гном, который на мою просьбу даже усмехнулся, словно я попросила что-то невозможное или сверхъестественное. «Принцесса, идите лучше книжки свои любимые почитайте, а всю работу оставьте на тех, кто в этом разбирается». На это я ничего не сказала. Лишь мысленно заметила, что подобные слова от того, кто стоит перед тобой на коленях, слышать весьма забавно. Сам скоро колени в кровь сотрёт, но меня считает пустышкой. В принципе, это не так уж и далеко от истины. «Ладно», — ответила я, после чего повернулась к ним спиной и вернулась в коридор. Должна заметить, что даже невзирая на то, что эмоции ко мне постепенно возвращались, я до сих пор не чувствовала злости, обиды или раздражения к тем, кто меня окружает. Видела их пренебрежение, видела их усмешку, замечала их иронию в высказываниях, когда пыталась отдать приказ поэтому быстро усвоила свое положение. Однако в этот раз я и шагу сделать в сторону от двери не успела. Прозвучал очередной грохот, крик и мольба, причем по голосу узнала того самого гнома. Что там такое? Ведь секунду назад все было хорошо. Вновь обернулась и украдкой посмотрела в сторону кабинета. На этот раз гном не просто стоял на коленях, а буквально лежал на полу всем телом, упираясь лицом на острый, как бритва осколки а сверху на нем, словно на каком-то пуфике, восседал Деймон. При этом, когда он вновь увидел меня, нежная улыбка возникла на его лице. «Ваше Высочество, вы эти документы хотели почитать?» — уточнил он, протягивая то, что еще несколько мгновений назад держал в руках гном. На этот раз документы были не только помяты, но и имели несколько капель крови. «Ох, как неловко!» Засмеялся демон, дунув на странице, и те тут же выпрямились, а алые пятна исчезли. «Прошу». И я взяла их. По правде сказать, в них и в самом деле не было ничего особенного. Как я поняла, по различным перепискам и отчетам, демон искал представителей двух раз, а именно джинны и драконы. В прошлом они также ему задолжали, да вот только те за все время умудрились спрятаться от пристального взора демона. И их не интересовала возможность снова встретиться. Скорее наоборот, они делали все, чтобы оборвать все связи. Но Дэймон не может позволить, чтобы такие могущественные создания не были на его стороне. Возможно, из-за могущественной силы ему удалось разорвать договор, который те заключили в прошлом. Именно поэтому Дэймон не может призвать своих должников. Но это теперь ему не важно, поэтому Дэймон решил заманить их прибылью. Источник, маны, магические кристаллы, плодородная земля. Все это для джинов и для драконов неинтересно. И поэтому Дэймон удваивал куш. Предлагал все больше и больше, чтобы заполучить хотя бы одного из них, однако так и не продвинулся в своем деле ни на шаг. «Ясно», — спокойно произнесла я, после чего вернула прочитанные документы обратно демону. «Ну, я тогда к себе». Пха. Раздалась усмешка со стороны гнома, который хоть и был в крови, да и валялся на полу в мусоре, свое пренебрежение скрывать даже не думал. На это он получил очередной пинок с ноги со стороны демона, да такой сильный, чего тут же закашлял, жадно хватая ртом воздух. «Ваше высочество», — обратился ко мне демон, стараясь в моих глазах выглядеть как можно нежнее и мягче. «Может быть, вы хотите что-то добавить?» «Если ваши чувства задеты этим ничтожеством, то всего одно слово, и он не встретит следующий рассвет». «Хм, нет», — равнодушным тоном ответила демону. «Это не столь важно. Да и ты в любом случае ничего добиться не сможешь». «Что?» — даже как-то растерялся деймон, после чего его улыбка дрогнула. «О чем вы?» «Я кое-что знаю о джинах», — пожала плечами. «Если мне не изменяет память, а тут гарантии нет, то джины никогда не велись на материальные блага. Им плевать на золото, кристаллы, манны, еду или украшения. Они сами по себе являются первородным источником энергии. И этой энергии так много, что джины способны менять окружающую природу под себя и свои прихоти. Они не едят, не спят, не стремятся к власти. Это и так ясно». Почти прошептал гном, который после всех побоев все равно сохранил свое предвзятое отношение к моей персоне. Что им нужно? Эмоции, — ответила на вопрос гнома до того, как демон нанес сокрушительный удар. Он буквально замер в подлете, после чего растерянно посмотрел в мою сторону, желая более развернутый ответ. Бытует мнение, что джинны в прошлом добровольно пленили себя в волшебных лампах, И нет, не для того, чтобы в итоге их кто-то освободил. Они исполняли желание всех, кому лампа попадется в руки. И да, милосердием они также не обладали. Им откровенно плевать на тех, кто загадал желание. Ведь все это время они питались эмоциями глупца, который рискнул загадать желание. Вначале счастье и удовольствие, а когда его же желание приносило только боль, разочарование и несчастье, Джины доедали последние эмоции и переходили к следующему глупцу, желающему получить все за просто так. «Жаклин», — медленно протянул Деймон. — «откуда ты это знаешь? Я никогда не рассказывал тебе подобного». «Ну...» — задумалась над вопросом. «Прочла?» «Нет», — покачал тот головой. «Я знаю наизусть каждую книгу, которую предложил тебе». Там нет ни слова из того, что ты мне поведала. Откуда же ты это знаешь? Действительно, откуда же? По правде сказать, я не могла найти ответа на его вопрос. Я просто знала. Стоило прочесть отчеты, как все ответы словно всплыли в сознании. Возможно, это благодаря остаточным воспоминаниям. Вот только воспоминания не души, а тела. Невзирая на то, что принцессы здесь давно уже нет, часть ее знаний сохранились в сознании. Продолжила я, покачав головой. «Если нам нужны джинны, то им нужно предложить чужие эмоции». «И как же это сделать?» — задумался демон. «Найти тех, кто готов попытаться загадать желание?» «Уверен, что таких идиотов будет более чем достаточно». «Нет», — ответила я, вновь заставив демона удивленно вскинуть брови. «По всей видимости, он не привык, когда ему отказывают». «Ты хочешь продать ему удочку и желаешь научить рыбалке? Я же предлагаю уже пойманную рыбу, а рыбалкой заниматься будем мы». «Оу!» — воскликнул демон, не сдержав эмоций. Улыбка вновь заиграла на его губах, однако в глазах все еще мелькало сомнение. «Но как именно мы будем ловить эмоции?» Вместо ответа я указала на гору алых роз, созданных из магических кристаллов, Они и так были невероятно дорогими и прекрасными, но если мы желаем получить внимание джинов, то нужно также воспользоваться мощью кристаллов, а именно использовать их как записывающее устройство и небольшое хранилище. Мы будем накапливать энергию эмоций здесь, пояснила Деймону, а после передадим их джинам и да их самая любимая эмоция — ненависть. Что ж. Уже откровенно смеялся демон, хотя и старался сдерживать радость. «Если бы это был страх, то проблем с подобным не возникло бы. Но заставить другого люто ненавидеть себя на самом деле довольно сложно. Как будем с этой проблемой разбираться?» «Никак», — пожала плечами, после чего задала простой вопрос. «Дэймон, кого в этом королевстве ненавидят больше всего?» После чего, не дожидаясь ответа, указала на себя. Демон вначале прищурился, не сразу понимая, о чем я, но уже через пару секунд он всё осознал и громогласно засмеялся. «У нас был план». Я не знаю почему, но Дэймон прислушивался к каждому моему слову, воспринимал его всерьез не игнорировал, Скорее наоборот, ждал любой идеи и задумки с энтузиазмом. Все выглядело так, словно те варианты, которые я ему предлагаю, способны перевернуть весь мир с ног на голову. В принципе, так оно и было. И пока я делилась своими идеями с Деймоном, тот спокойно управлял всеми магическими существами, которые пожелали остаться на наших землях. Шли массивные заготовки. Гномы, эльфы, пикси и многие другие существа носились по замку словно сумасшедшие. Но не мы с демоном. Наоборот. Демон неожиданно предпочел отдыхать, находясь в моей компании. Я читала очередную книгу, а вот сам демон в облике прекрасного молодого юноши лежал на моих коленях и с улыбкой наблюдал за тем, что я делаю. «Откуда у тебя столько любопытных идей?» — неожиданно спросил он, прерывая меня. «Не знаю», — пожала плечами. «Разве это не логическое решение, когда нужно устроить шоу?» «Шоу?» — какое странное слово, — улыбнулся Дэймон. «Это слово из твоего прошлого мира? Что оно означает?» «Ну...» — задумчиво нахмурилась. «Что-то вроде массового театрального представления развлекательного характера». «О, как! Шоу!» — повторил Дэймон, словно бы пробовал это слово на вкус. «Мне нравится». «Однако я не совсем уверена, что у нас все получится», продолжила я, на что демон резко поднялся с моих колен и обернулся в мою сторону, чтобы наши взгляды встретились. «О, нет-нет, принцесса», — заверил он, прислонив теплую ладонь к моей щеке. «Получится. У нас определенно все получится». «Но, розы, продолжила я, — «смогут ли они записать все эмоции?» «Этот вопрос оставь мне». «Все же в замке нет никого, кто лучше бы справился с магией подобного уровня. Вот, посмотри». Продолжил демон, после чего из внутреннего кармана достал небольшую хрустальную фигурку. Только при тщательном рассмотрении я поняла, что это был бутон розы. Однако этот бутон не был алым, как те, которые я видела изначально. Кристалл очистили так, что теперь цветок был чистым, прозрачным, без единого пятнышка или дефекта. Видишь? продолжил Дэймон. «Это итоговый результат. Он один способен поглотить негативные эмоции сотни людей, а у тебя будет тысячи подобных цветов. Чем больше негатива они поглощают, тем краснее будут становиться». Деймон вложил прозрачный бутон мне в ладонь, но тот никак не поменялся в своем цвете. Как был прозрачным, таким и остался. На это юноша лишь мягко улыбнулся, но ничего не говорил. «Повелитель!» «Ваше Высочество!» — раздалось со стороны дверей. назвал гном, который, по всей видимости, стремительно бежал сюда, чтобы поделиться последними новостями. «Все готово. Когда вы намерены действовать?» Деймон не ответил. Вместо этого он снова посмотрел в мою сторону, дожидаясь моего последнего слова. А вот я не видела смысла ждать. «Завтра!» — спокойно произнесла она, что гном, поклонившись, поспешил покинуть нас. Следующим же утром во дворе замка меня ждала огромная карета, в которой не было окон или дверей. Да и лошади в качестве движущей силы отсутствовали. Если подумать, то в этом сооружении все было неправильным, от начала и до конца. Окна и двери хоть и отсутствовали, из-за чего было прекрасно видно пассажира, сидящего в салоне, но присутствовали другие элементы, которые заставляли глазеть на карету с распахнутым от ртом. В одной из книг я столкнулась с таким словосочетанием, как «вульгарная роскошь». Это было именно оно. Все было обшито драгоценностями, да такими изысканными, что ими можно было купить пол королевства, если не целиком. Все сияло, переливалось на свету и манило, побуждая хоть бы разок прикоснуться. И этот транспорт предназначен только для меня. Идея была проста продемонстрировать всем жителям королевства, которые собрались в столице в надежде на лучшую жизнь, что я не просто хорошо себе поживаю, а буквально схожу с ума от изобилия роскоши. На мне было изысканное платье, на котором также присутствовали тяжелые драгоценные камни, золотые украшения, корона. Более того, за спиной и груды лежали мешки с золотыми монетами. Некоторые мешки демонстративны и как-то небрежно открыты чтобы каждый желающий мог заглянуть и узреть то, чего изо всю жизнь увидит. Но и это не все. Как я уже сказала, лошадей не было. О, нет-нет, мой транспорт тащили эльфы. И не абы какие, а самые красивые из всех представителей своей расы. Им пришлось намеренно разодеться более откровенно, демонстрируя свою сексуальность. Также не забыли и про золотые украшения. Красота человеческого тела важна не меньше драгоценных камней, которыми украшено мое платье. Да, мне, принцессе этого королевства, сохранили жизнь, и я вроде как даже замужем, а теперь же намеренно показываю, что зажила даже лучше, чем было до брака. Деймона так веселил этот образ, что он решил также присоединиться к эльфам, но не в качестве носильщика, а как раб, который находился у моих ног. Даже цепь на своей шее додумался себе наколдовать. При посторонних невинно опускал веки, ласково прижимался к моим ногам, подобно ручному коту. Но как только оставались одни, смеялся так, что у него даже слегка магический облик спадал, демонстрируя истинную натуру. На долю секунды показались острые зубы, черная кожа и огромные крылья за спиной. Но этого мало, чтобы хоть кто-то мог заподозрить в демоне что-то неладное. Да и до столицы мы добирались не пешком, а при помощи магии телепортации, что стократно упростило нам задачу. О, эти взгляды посторонних не описать парой слов. Они не просто теряли дар речи, они забыли, как правильно дышать, просто стояли на месте и безмолвно хлопали ртом, подобно рыбе, которая выбросила волной на берег. Мы вышли на центральную улицу, и жизнь в столице остановилась. Со всех домов люди выбегали, словно там наступил пожар. Те, кто не успел спуститься на первый этаж, высовывались из своих окон, свисая по пояс. В этой части города в основном свой досуг проводили аристократы или торговые представители. Но сейчас, когда они все смотрели на меня с одинаковым выражением лица, и не определишь, кто из них кто. Еще утром было пасмурно, но сейчас... Когда солнце находилось в зените, на небе не было ни облачка, благодаря чему золотые украшения сверкали еще ярче. Я же взирала на всех с откровенным высокомерием, презрением и безразличием. Давала понять каждому, что я лучше их и рядом со мной, а не ничто. И неважно, думаю ли я так на самом деле. Никто не осмелился встать передо мной и преградить путь. «Да, они действительно меня ненавидят и теперь поглощены завистью». Розы, которые также находились рядом, принялись стремительно краснеть, собирая энергию. Однако в какой-то момент я забыла о кристаллах, так как мое внимание привлекло нечто иное. По пути, рядом с каким-то незначительным продуктовым ларьком, я увидела фигуру миниатюрной девушки, которая, по всей видимости, раздраженно спорила с владельцем ларька. В руках у девушки была помятая буханка хлеба, которую пытался отобрать торговец. Похоже, девушка хотела хлеб, но не могла себе позволить. Но это не столь важно. Важно другое. Я сразу же узнала ту девушку. Это королевская горничная, в которую вселилась настоящая принцесса Жаклин Валентайм. Более того, она также меня узнала. Стоило нашим взглядам пересечься, как миловидное и худое от голода лицо девушки чудовищно исказилось до неузнаваемости. В глазах горела не просто злость, а бушующая ярость. Она зубами сжала собственную нижнюю губу и не заметила, как прокусила оттуда крови. Губа мгновенно окрасилась алой кровью, а капли тоненькой струйкой спустились к подбородку. Тело дрожало, а глаза бешено уставились в мою сторону. Она была уверена, что я умру. Она была уверена, что я уже мертва. Она была уверена, что мы более не увидимся. Но вместо тысячи слов я усмехнулась и подмигнула горничной, после чего бросила в ее сторону презрительный взгляд, смотря на нее сверху вниз. Ей ничего не оставалось, кроме как стоять на месте и молча провожать мою карету. Не знаю, заметила ли Деймон чужое присутствие, однако только сейчас я обратила внимание на то, что юноша больше не улыбался. Он держал под контролем свой облик, однако тень, которую он отбрасывал на землю, выдавала его истинную демоническую сущность. На тени отчетливо просматривались огромные крылья и длинный хвост. Мне хотелось поговорить с ним, рассказать о том, кого мы только что встретили, но нет, на первом месте задание. Мы должны наполнить кристаллические розы энергией, которой... Что? Сейчас, посмотрев на мешок, в котором находились бутоны, я заметила, что каждая из них была не просто красная, а буквально бордовая, с небольшими каплями черного. Словно внутренняя энергия, а самая настоящая кровь. Все ли нормально? В любом случае товар готов. Осталось последнее дело, и мы можем вернуться домой. Наконец-то наша карета остановилась перед большим двухэтажным бутиком, на котором большими буквами было написано «Ювелирный салон». Изначально я задавалась вопросом о том, как мне быть, если продавец салона не выйдет, но мои переживания не оправдались. Стоило нашей карете остановиться, как владелец буквально выбежал на улицу, кланяясь, по-глупому улыбаясь и дрожа всем телом, подошел ко мне. В «Ваше высочество!» «Я... я... я так рад. Ваше посещение — честь для такого жалкого ювелира, как я. Хотите посмотреть на товар? Я сейчас же вынесу наш самый лучший ассортимент». «Мне это ни к чему», — холодно ответила я, тем самым заставив мужчину средних лет тучного телосложения мгновенно замолчать. «Сомневаюсь, что ты можешь предложить мне что-то лучше того, что у меня уже есть». «Ну, эм, тогда чем могу помочь?» Наконец-то промямлил он. «Я выкупаю это здание», — с усталостью и скукой произнесла я, после чего с легкостью швырнула к его ногам один из мешочков с золотом. Мешочек размером с человеческую голову окончательно развязался еще в полете, а когда упал на землю, то золотые монеты фейерверком разлетались вокруг ювелира. Однако этот жест очень не понравился мужчине. Он оценил все золотые монеты, но не притронулся к ним, словно бы тому мешала задетая гордость. Мне очень жаль, принцесса сдержанно произнес он, но мой салон не продается. Вместо этого я швырнула к его ногам еще два точно таких же мешка с золотом. Монеты звонко звякнули, ударяясь друг о друга. На этот раз у ювелира выступила небольшая капля пота. «Повторяю, этот салон достался мне от моего отца. Это наше семейное дело. Увы, но я не могу продать вам». Не желая больше слушать его, вновь швырнула два мешка с золотыми монетами. На этот раз губы ювелира жадно дрожали. На эти деньги он может открыть целых три салона. В принципе, как и я, но мне нужно именно это место. Центральная улица, да и салон находятся в самом центре города. Здесь проходили главные финансовые потоки, и мужчина не мог этого не знать. «Ваше высочество!» — почти молил он, но на этот раз, не моргая, смотрел на гору золота, что находилась у его ног. «На меня ведь работают люди. Я... Я в ответе за них. Как же мне быть, если это за людей?» — перебила его, швырнув еще мешок. Это за семейное дело. Очередной мешок упал в кучу, к остальным высыпая несколько монет. А это тебе, чтобы ты сейчас переписал на меня здание и не попадался мне больше на глаза. Последний мешок с деньгами рухнул к ногам ювелира. Тот задрожал так сильно, что больше не мог стоять на ногах. По подбородку текла жадная слюна, губы искривились в безумной улыбке, а глаза бегали из стороны в сторону, не веря в свое счастье. «Здесь денег столько, сколько он за всю жизнь заработать не сможет». Это знала я, и, разумеется, это знал ювелир. «П-принцесса!» — кряхтел ювелир, продолжая пускать слюни на золото. «Я ведь женат!» «Если ты произнесешь еще хоть слово, я заберу все деньги, а о последствиях тебе останется только гадать!» — холодно произнесла я, давая понять, что у всякой жадности есть свой предел. «Эк!» Воскликнул мужчина, из-за чего чем-то стал похож на свинью. Тот обхватил руками все мешки на земле и быстро затараторил. «Салон ваш. Ювелирный салон ваш. Делайте с ним, что хотите, а меня вы больше никогда не увидите, ваше высочество». Сразу бы так. Устало вздохнув, бросила, понимая, что все прошло именно так, как мы и задумали. «Начало положено».